Глава четвертая «Земное счастье так неверно, и завтра прахом станет тот», — услышав у себя за спиной эти произнесенные с возвышенно печальной декламацией слова, невысокий, начинающий потихоньку полнять мужчина лет тридцати двух, в плотном темно-синем плаще и с непокрытой головой, заметно вздрогнул и быстро оглянулся. За секунду до этого он был занят созерцанием немного причудливой жанровой сценки, центральным элементом которой являлся некий бронзовый месье, читающий под бронзовой лампой бронзовую книгу, рядом с безмятежно спящего из него на бронзовой кровати под бронзовым одеялом бронзовый жемодам. Хотя мужчина, несмотря на свою неподвижную позу, разглядывал расположенную перед ним мемориальную композицию не очень внимательным, даже скорее рассеянным взглядом, периодически незаметно кося глазами по сторонам, тем не менее приближающихся к нему сзади шагов он не услышал. «Кто королевский ждал щедрот и присмыкался лицемерно?» вынырнув у него из-за спины и, встав рядом на одну линию, закончил начатый растиший молодой человек в коричневом пальто и серой шляпе с опущенными вниз полями. — Так, кажется, писал великий Рон Сар, да, Агюст? — Добрый день, вернее, уже вечер. — Добрый вечер, Олег, — немного настороженно протянул Агюст и еще раз оглянулся. — Вы как будто из-под земли выросли, даже слегка меня напугали. — Ну, не клевещите на себя, дружище, вас напугать потомка славного маршала империи. Впрочем, вы абсолютно правы. Абсолютно неустрашимых людей не бывает. Во всяком случае, между теми, кому есть что терять. Потомок славного маршала сосредоточен на морщи лоб. — А к чему вы это сказали? — Это не я сказал. — Наполеон, а вот к какому поводу уж не помню. Автор предыдущей фразы слегка шмурыгнул носом, и было заметно, что его не до конца удовлетворило услышанное разъяснение, произнесенное, их слову сказать, вполне будничным, добродушным тоном, без какого-либо выраженного подтекста. Но лишь только он напрягся, чтобы как следует получше сформулировать еще один новый, уточняющий вопрос, как его мгновенно опередил вопрос встречный, прозвучавший еще более добродушно и даже как будто весело. «Вы меня, небось, заждались? Ну, немного». Мужчина в темно-синем плаще осторожно покосился настоящего сбоку от него собеседника. Честно говоря, я даже начал было думать, что вы вообще не придете. Извините, пришлось задержаться. В прозвучавшем ответе на этот раз можно было уловить и некоторую суховатость, и даже легкую пренебрежительность тона. «Раньше вы...» Отведя взгляд в сторону еще, осторожнее произнес Агюст с ударением на слове «вы». Меня все время корили за непунктуальность. — Ну, что ж, упрек справедливый, — прозвучало после некоторой паузы, — принимается полностью, без оговорок. Хотя справедливости ради, должен сказать, что у меня сегодня, как никогда, был просто невообразимый цит-нот. Я и так летел сюда буквально на всех парусах. — У вас какие-то проблемы? — Да нет, нет никаких проблем. Работа, будь она, неладна. Работа, текучка. — А вы, я смотрю, сегодня не на службе. Почему? На службе. И что к началу пятого, сотрудник управления по культурному сотрудничеству господин Бураль уже отсутствует на рабочем месте. Во французском меди совсем ослабла дисциплина? А он что, когда ты ее особенно славился? Ну, все равно. Знаете, есть такой закон. Начальство всегда имеет привычку вспоминать о нас именно тогда, когда мы этого менее всего ожидаем. Поверьте, я никогда не простил бы себе того, если бы наше с вами общение каким-либо образом могло сказаться на вашей карьере, в негативном, разумеется, плане. — О, в этом отношении можете нисколько не волноваться, Олег. У меня алиби, или, как вы это правильно называете, легенда. — Легенда? — Олег чуть наклонил голову в сторону своего собеседника, так словно он услышал какое-то незнакомое или не совсем понятное для него слово. — Ну да. Немного озадаченно протянул собеседник. Или нет? Ну, можно, наверное, сказать и так. Я, правда, не знаю, Гюст, есть ли смысл нам с вами, профессиональным дипломатам, пользоваться всякой сомнитной терминологией. Есть ведь масса вполне привычных, более приличных синонимов, например, оправданий. Есть, подтвердил Гюст. При этом нотки озадаченности не исчезли из его голоса, а, наоборот, еще более усилились. Ну вот, так ведь гораздо проще. И не затейливий. Так какое же оправдание нашел своему отсутствию господин Борель? Господин Борель с разрешения своего непосредственного начальства после обеда отправился в главный офис, в архивное управление, порыться в крототеке. Был вполне подходящий повод. Надо было поднять пару досье. Но на Кедорсе в его запутанных коридорах так легко затеряться. Ну да, все правильно. Олег повернулся к своему визави уже практически в полный фаз. Жене сказал, что пошел к любовнице. Любовнице что к своей жене, а мной чердак и учиться, учиться и учиться. Ответ последовал через некоторую паузу. Какой жене? Это анекдот такой. Шутка, а. -а, -а. Господин Бурель, с видом человека, вполне уловившего и оценившего солью услышанного, тонко улыбнулся и одобрительно покачал головой. Правда уж чиз мгновение? На Иванова снова устремился его вопросительный взгляд. А почему учиться? Зачем? Он немного помолчал и, отведя в сторону своей подернутые, задумчивой, поволокой глаза, с легкой, недоуменной гримасой добавил И на чердак? Иванов пристально посмотрел на автора этих последовавших один с другим глубокомысленных и бьющих в самый корень вопросов и, слегка поморщившись с извиняющейся улыбкой, похлопал его по плечу. — Это немножко сложно объяснить. Русский анекдот про дедушку Ленина. Конечно, вместо оказавшегося столь непростым для восприятия на чердак учиться можно было... Сказать, например, «пошел к другу», не расшифровывая при этом зачем. Но в данном случае, имея в виду некоторые специфические наклонности собеседника, это, наверное, все-таки было бы шуткой немного неуместной. Правда, судя по еще более озадаченному выражению лица, напротив, сопроводившему его последнее разъяснение, Олег понял, что имя дедушки Ленина ему обмирать тоже, скорее всего, лучшего не следовало. — Значит, вы, — говорите, — были сегодня после обеда на Кедорсе. Воспользовавшись возникшей заминкой, сменил он предмет разговора, вернее, вернулся к прежнему предмету. — Забавно. — Что именно? — Да могли бы там с вами повстречаться, в запутанных коридорах. — А вы тоже были сегодня в министерстве? — удивленно вздернул брови сотрудник управления по культурному сотрудничеству. — Представьте себе! — По работе? — Естественно! Что-то важное? Отведя взгляд в сторону, как бы, между прочим, небрежно бросил Боррель. Да, не так пустое. Делегацию одну сопровождал по протоколу. Еще небрежнее ответил Иванов и, словно предупреждая возможный новый вопрос в развитии данной темы, поспешно добавил. Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы еще раз о том, о чем мы с вами уже однажды, вы помните? Поскольку мир наш, как снова лишний раз подтверждается, весьма и весьма тесен, То если между нами происходит случайная встреча, неважно, в МИДИ ли, в других официальных учреждениях, просто на улице, в любом месте, я помню. также поспешно перебил его адресат обращения. Мы с вами не знакомы. Конечно, на первый взгляд это может показаться немного дико. Но, к сожалению, хотя холодная война уже давно ушла в прошлое, тем не менее здесь, в Европе, подчас довольно живучие, всякие идиотские предрассудки, стереотипы прошлого. Если ты русский дипломат, то значит непременно должен быть шпионом. С некоторым сарказмом, окрашенным легкой, но, тем не менее, достаточно отчетливо звучащей обидой, произнес Олег и добавил, подмигнув при этом своему собеседнику Почему-то. Собеседник кисловато улыбнулся в ответ и задумчиво почесал теме, уже лишенные довольно-таки значительной части своей изначальной растительности. В это время слева от них в ветви одного из понурых кленов, рассредоточившихся немного в отдалении вдоль наружной кладбищенской ограды и тоже, только что уже полностью лишенных растительности, с глухим карканем шумно слетела взъерошенная ворона. Воспользовавшись этим поводом, молодой человек в коричневом пальто повернул голову на звук и быстрым, внимательным взглядом из-под опущенных полей своей шляпы просканировал близлежащую местность в пределах ее визуальной досягаемости. Впереди него и с левого бока этот участок кладбища, если не считать их двоих, был абсолютно пустынен. Медленно опустив руки в боковые карманы пальто, он еще чуть повернул голову в ту же сторону, чтобы по максимуму захватить также еще и часть ландшафта сзади И немного небрежно процедил. — Ну так что ж там у вас трясло, Согюст? — У меня, — протянул Огюст. Не замечай, что в этот момент в его профиль, буквально на какие-то доли секунды, цепко впился быстрый точечный взгляд, успевший четко зафиксировать и мгновенное легкое замешательство и сменившую его прежнюю настороженность, хотя не очень явственно, но все же отразившуюся на его высоком челе. Еду заметно сглотнув слюну, он довольно поспешно закончил фразу. — Да, в общем-то, ничего. — Да. После некоторой паузы протянул Иванов над значительным тоном. — А почему тогда «собственно»? Элегантный жест выразительно обвел близлежащие контуры смиренного кладбищенского пейзажа, красноречиво интерпретируя невысказанный вслух, почему здесь и сейчас, по какому поводу, с какой стати. Дальнейшее продолжение мысли вновь приняло озвученный характер. Мы же с вами, по-моему, четко договорились. Этот вариант следует использовать только в каких-то экстренных, чрезвычайных обстоятельствах. Да, но знаете, что, Огюст, уловив в прозвучавшем в начале фразы едва заметные нотки, свидетельствующие о некотором недовольстве высказанной претензии, и, похоже, о попытке как-то оправдаться, и поспешил эту попытку тут же мягко пресечь, мгновенно переведя разговор в другое русло. — Давайте-ка немного пройдемся, а то мы уж начинаем потихонечку производить впечатление людей, скажем так, непосторонних мсья его дрожайшей супруги. Кивнув в сторону застывших невдалеке перед ними бронзовых фигур и подхватив своего спутника под локоть, он вежливо, но целеустремленно увлек его по дорожке, убегающей влево от этого причудливого произведения мемориально-ритуального искусства. «Кстати, вы оценили гениальность его находки?» Чьей находки?» В голосе спутника вновь довольно явственно обозначилась недоуменная интонация. «Прототипа данного памятника». «В смысле находки? Ну как же?» «Не сумев обессмертить себя при жизни делами и творениями, он компенсировал это оригинальностью своего надгробия. Тоже и согласитесь, некий выход из положения?» «Какого положения?» положение полного забвения. Нет, ну а что еще в конечном счете остается человеку заурядным? Ну, согласен. Не дал состоянию недоумения достичь полного апогея Олег, продолжая размеренным, неторопливым шагом уводить господина барали по извилистой дорожке, блуждающей мимо разбросанных кто тут, кто там могил. Можно, конечно, подпалить какой-нибудь там храм Артемиды, как герострат, но это плохая память, плохая и недобрая а недобрая память что у современников что у потомков это ведь по сути есть тот адский котел в котором обречена мучиться душа усопшего нет уж лучше людская забывчивость пусть даже и незаслуженная иванов замолчал устремив взгляд на довольно скромный и неприметный могильный камень показавшийся метрах в десяти от них справа от дороги и сделав по инерции еще пару шагов вперед остановился напротив заинтересовавшего его на — О, вот, кстати, любопытный пример такой забывчивости. Фредерик Август Бартольди. Человек, чье творение знают практически все, начиная с малых детей. А самого его? Да? Да. Подтвердил тоже, остановившись его спутник, правда, тут же немного смущенно добавил. Честно говоря, я тоже не очень хорошо помню. Он музыкант, скульптор, автор той самой статуи Свободы, которую вы... Я имею в виду, Францию подарили американцам ровно сто-двадцать лет назад. Серьезно? Хотя, подождите, я действительно припоминаю. Он у нас вроде как из Италии выходит, нет? Уроженец Эльзаса. Между прочим, забавная деталь. Голову свободу он лепил своей матери, а фигуру с невесты. Вот такой вот симбиотический клон стоит сейчас на входе в Нью-Йоркскую гавань. Я все время... Удивлялся, как такую махину могли перевезти через океан. А чего удивляться? Разделили на триста пятьдесят частей и перевезли. Одним рейсом. Она же сборная, но, наверное, тяжелая. Общий вес стального стержня и медной оболочки — более 150 пятидесяти тонн. Ну вот, а вы, говорите, не удивляться. Подумаешь. Луксорский обелиск, тот, что стоит сейчас на площади Согласия, весит 220 двадцать тонн, и он не сборный, а цельный монолит. Тем не менее инженер Леба перевез его через Средиземное море от Александрии до Марселя, а потом еще по суше, почти через всю Францию до Парижа. И это произошло за целых полвека до создания свободы. Послушайте, Олег, откуда вы все знаете? У-у-у, о юст! Если бы, если бы все... К сожалению, я не знаю очень многих вещей. Например, почему же вы все-таки вызвали меня на эту встречу? Но я же пытался вам это объяснить. Правда? Когда? Перед тем, как вы начали говорить про находку этого пижона, про адский котел, про людскую забывчивость. Серьезно? Это я вас перебил? Извините, ради бога. О, смотрите! Рука Иванова вновь взметнула сверху указывая на очередную могилу показавшуюся на их пути, на этот раз с левой стороны. Еще один пример на ту же тему, только пример обратный, показывающий, как надо бороться с людской забывчивостью. Андрей Ситроэн дал своими автомобилю и, может, теперь спокойно спать. Во всяком случае, до тех пор, пока человечество не придумает какую-нибудь замену этому средству передвижения. Так, а это кто у нас здесь покоится? Батюшки, не как сам. Альфред Дрейфус, самые известные жертвы шпиономании, тоже ведь в своем роде образец. Как надо держать себя, когда тебе ни с того ни с сего начинают вдруг предъявлять какие-то нелепые дикие обвинения. Непринужденно проронив последнюю фразу, Олег почувствовал, как его спутник, плетущийся сбоку и чуть сзади от него, тут же адресовал ему очередной озадаченно-вопросительный взгляд. Ожидая, по всей видимости, какого-то дополнительного развития, так что озвученной мысли. Развитие не последовало. Молча миновав еще несколько надгробий, молодой человек в коричневом пальто снова остановился, на этот раз у невысокой ограды ажурного кованного плетения. Ну, а этому человеку забвение уж точно не грозит. Его книгам найти замену будет куда как более трудно, чем каким-то там автомобилем вам нравится. — прочитав именно потемневшие от времени гранитные плите неровные формы, спросил Борель и слегка пожал плечами. — Ну, в общем, да, по крайней мере, по сравнению с другими его современниками. — А кого вы имеете в виду? — Ну, Бальзак там, Гюго и прочее. — Понятно. Улыбнулся Иванов, но только про себя, а внешне он немного печально вздохнул. — Жаль только, что в конце жизни на него свалилось такое несчастье. — То есть какое несчастье? — Помешательство. — Шизофрения? — Не совсем. — Раздвоение личности? — Это опаснее шизофрении. Человеку, страдающему им, грозит полная потеря самоидентификации своего собственного я. Распад личности, тотальный невроз. — Ну, раздвоение — это такая вещь. На мой взгляд, оно ведь, в принципе, в той или иной мере свойственно всем писателям, да и вообще творческим личностям. Не только творческим. Не только. Оно рано или поздно становится уделом каждого, кто ведет двойную игру. Неважно, в фантазиях своих или же в реальной жизни. Олег произнес последние фразы снова абсолютно нейтральным тоном, без всяких эмфатических ударений, как бы само собой. И хотя он стоял сейчас рядом, почти плечом к плечу, с своим спутником, тем не менее одного короткого, практически незаметного со стороны взгляда, скользнувшими вбок глазами, ему было достаточно, чтобы, заметить, как человек это тут же и, скорее всего, непроизвольно, в очередной раз сглотнул слюну, о чем просигнализировал его, резко дернувшийся вверх под подбородок кадык, а все его тело, также мгновенно и непроизвольно, напряглось отчего, как показалось, буквально на какую-то секунду, не более, немного даже как бы сократилось в размерах. Оперработник почувствовал, что вновь настал наиболее подходящий момент, чтобы вновь вернуться к самой главной теме их нынешнего разговора, на которую он, как баражирующий в небе штурмовик, уже сделал ранее пару заходов, удаляясь за тем, чтобы выбрать стопроцентно верную позицию для своей атаки. — Ну так что же все-таки случилось, Огюст, а? Почему вы вызвали меня на эту встречу? — Я... я хотел вас увидеть. — И все? Только увидеть? Иванов повернулся и встал лицом к лицу с своим визави. — Почему только? Глаза визави мужественно выдержали, направленные на них из-под опущенных полей шляп, отнюдь не прокурорский, а очень спокойный, даже добродушный взгляд. Но, тем не менее, создалось впечатление что это все равно стоило их владельцу достаточно большого напряжения волевых усилий. Узнать, все ли у вас в порядке. Я очень тронут вашей заботой, мягко как-то задушевно произнес молодой человек в коричневом пальто и серой шляпе, но, почувствовав некоторую настороженную подозрительность во взоре того, кому адресовалась эта фраза, тот же добавил, усилив в своем голосе регистра серьезности. Нет без шуток, Огюст. На самом деле. Я сам честный, Слово, чертовски рад вас видеть. И мне серьезно чего-то не хватало все то время, что прошло без нашего общения. Но вызывать меня сюда ради этого так неожиданно и внезапно, наверное, все же не стоило. Но вы же не пришли ни на нашу намеченную встречу 25-го, как мы договорились с ней потом. Голос гюста прозвучал хоть и достаточно вежливый, но весьма явственный, недвусмысленный упрек. Глаза его при этом уже... Безотрывно следили за реакцией того, кто являлся объектом этого упрека. Объект смущенно отвел в сторону взгляд и при этом даже как будто немного покраснел. — К сожалению, я не мог этого сделать. У меня были очень срочные и неотложные дела. Скажу больше, меня вообще в эти дни не было в Париже.